2. Дональд сел за стол только после того, как во главе расположились хозяева дома. Сбежав по лестнице со второго этажа, свое место заняла дочь Тисенга, Малика. Девка была, как говорится, самому самого поэтому ничего удивительного, что она начала бросать на Джерри заинтересованные взгляды. Мистер Тесанг не был слепым и видел это. Не страдал потой и сам Джерри, а он заметил, что Тесангу не слишком нравится интерес Малики к нему. Оно и понятно ис рассчитывал на более выгодную партию он хотел породниться с богатым соседом и выдать свою дочь за одного из его сыновей а иметь в жетях непонятно откуда свалившуюся человека с отшибленной памятью без гроша за душой и возможно с тёмным прошлым который ему однажды могут припомнить он не хотел чтобы не навлечь на себя неприятности, неприятностей держался нейтрально и даже холодно по отношению к малике Но ее гормоны брали свое, и она становилась все настойчивее, требуя внимания, иногда даже переходя к грани приличия. Трапеза, как обычно, прошла в полном молчании, но когда Дональден уже собрался выходить из-за стола, Тисанк жестом остановил его. Дождавшись, когда женщины уберут посуду и скрыются на кухню, он поманил своего работника ближе. "Поговорить нужно". "Да, мистер Тисанк", кивнул Джерри, подсаживаясь к хозяину дома. «Догадываешься, о чем я хочу с тобой поговорить?" Примерно сэр. — Это хорошо. Несмотря на потерю памяти ты сообразителен. Мистер Тисан замолчал, видимо, не зная, как начать. Молчал и Джерри. Наконец, хозяин дома снова заговорил. Я хочу поговорить о тебе, Хен. Раньше я не мог этого сделать, ты ведь плохо говорил из-за амнезии, да и времени у меня просто не было. Ты в моем доме уже второй год. Нет, мне грех жаловаться на тебя. Ты исполнительный, смыслён, более тот и мне как сын, но Ты все же не мой сын, да и Малика. Понимаю, сэр, они его мне чего беспокоятся? Нет, беспокоиться мне есть о чем. Рано или поздно ты поддашься напору инстинктов, что поделать? Женщины, Жерри промолчал. Мистер Тесанг был прав. Рано или поздно он действительно не устоит перед Маликой, перед ее напором. В эти же два месяца Тишанк сможет без особого труда уследить за Маликой и Джерри, постоянно держа их в поле зрения, чего не сможет во время новых полевых работ. А для удачного замужества она должна быть непорченной. Я понимаю, сэр. В принципе, ты тоже подошел бы, но мне нужны внуки, и много внуков, а от тебя она не родит, ты другой. Джерри смог лишь кивнуть, подумал: "Я действительно другой. Ты даже не представляешь, насколько" Дональден уже знал, что в этом мире много раз, десятки, почти две сотни, несколько раз представлены на планете, где он сейчас пребывал. Однако благодаря технологиям дети у него с Маликой могли появиться только после генетической коррекции обоих родителей, да и то существовал очень большой процент неудачи, особенно в местных условиях с устаревшей техникой этой богами забытой планеты. Кроме того, Дональда, не собирался корректировать свою генетику и уж тем более обзаводиться потомством и остаться здесь навсегда. У него еще теплилась слабая надежда вернуться на родину, вот только возможностей для этого он пока не видел. Да, здесь с кольцом ему удалось сохранить. Сейчас он носил её на шее в коробочке на верёвочке, словно медальон на счастье. но что с того? Информацию с него снять невозможно, ибо местные компьютеры работали на принципиально иных технологиях. Нужны очень большие деньги и ученые, чтобы сначала построить необходимый компьютер для считывания информации с диска. И несомненно, более крупные средства для постройки нового кольца. Где взять такие деньги, он просто не представлял. Но На ферме их точно не заработать. Фермеры, особенно такие, как мистер Тиссан едва-едва обеспечивали самих себя. Схема, которая сработала в его мире, не сработает здесь. Он отлично понимал это, ведь даже та удача была во многом случайной чтобы заработать деньги, большие деньги. Он должен что-то предложить этому миру, какие-то технические новинки, которых здесь нет. Но все, что он видел, во много раз превосходило его уровень или, по крайней мере, не уступало ему. Например, тот же трактор. А Дональден, по сути, был неандертальцем, попавшим в век паровых машин. Все его знания не стоили и ломаного гроша. Но, несмотря на это, он не собирался заканчивать свою жизнь на какой-то ферме, работая с утра до ночи за жалкие гроши. Здесь он оставался лишь для того, чтобы освоиться, набраться сил и побольше узнать об этом мире, освоить технику, в том числе и компьютерную, чтобы шагнуть из этого захудалого мирка в мир, где крутятся большие деньги. Что вы хотите от меня, сэр? Вспомнил хоть что-нибудь из своей прошлой жизни? Как ты сюда попал? Что делал? Где родился? Ди перевел разговор немного в другое русло. Нет, сэр, ничего не помню, хоть тресни, абсолютная пустота. Лишь иногда вспыхивают какие-то неясные образы, но и только. Странно. Тебя доктору показать надо. Раньше у меня как-то времени не было. Донардан кивнул, хотя понимал, почему его спаситель не отправил его к врачу в город. Тисан, чисто интуитивно, укрыл его от полиции в у себя, в одном из складов готовой продукции. Будучи сам в прошлом неудачником и поддавшимся законам, он по старой привычке не отдал страну у субъекта в руки правосудия. А теперь сдать его, к тому же приносящего немалую пользу, как-то не представлялось нужным. Хотя на этой заштатной планете, населённой по сути беглым и сырым элементом галактики, полиция существовала лишь номинально. Центральную имперскую власть представляла лишь небольшая база погранично-таможенного контроля, чьи истребители и уничтожили мираж. На остальной территории правил первобытный закон каждый сам за себя. Любой человек по отношению к своему обидчику являлся полицейским, судьей, прокурором, адвокатом и палачом. Джерри помнил, что на его родине такой правосудии называли законом Линча». «Обязательно, мистер стартисанг. Когда будем в следующий раз в городе, так и покажемся докторам. В конце концов, документы надо как-то выправить. Тисанг понял все правильно. Большинство населения жило вообще без документов. Просто они здесь никому не нужны. Но раз документы требовались, значит, работник решил отправиться в свободное плавание с прицелом на обект сос планеты. Что ж, пусть так, облегченно сказал хозяин фермы. А сами вы что думаете по моему поводу? Хм. А сам-то ты как? Снова ушел от ответа чесанг. Дональд вспомнил воронку от взрыва на поле, куда он частенько ходил, как только появилась возможность вставать с постели. Прошлый сезон ветров, начавшийся через несколько недель после крушения, и всё заполнило песком. И только полное отсутствие растительности напоминало о случившейся трагедии. От этого Джерри и стал отталкиваться. Думаю, раньше я был контрабандистом или чем-то в этом роде, если вы говорите, вот ты вылез из того корабля незадолго до взрыва. Особенно если учесть, что по нам стреляли не то полицейские, не то пограничники. Вот вот поэтому я тебя и не стал сдавать полиции, сам по молодости грешил. Хе-хе.